что на деловом языке называлось неудачной конъюнктурой, отношение актива и пассива могло оказаться обратным. Однако в 1916 году немногие в Петербурге думали о неудачной конъюнктуре. Как бы то ни было, счет велся на десятки, если не на сотни миллионов. Теперь Нищеретову приходилось брать взаймы с поручительством по 15-20 тысяч франков и для уплаты в срок по этим неприличным векселям надо было напрягать изобретательность. Он чувствовал, что теперь только волосок отделяет его от зачисления в разряд мелких биржевых дельцов. Многие, как будто туши не верили, что в России он ворочил десятками миллионов Да и все вообще смотрели на него, как на человека, состоящего при Альфреде Исаевич. Так Шумана, который был женат на популярной пианистке, ее невежественные поклонники иногда снисходительно спрашивали, интересуется ли он тоже музыкой. В первые месяцы после бегства Нищеретова из России разные знакомые под предлогом политического разговора старались узнать его мнение. Какие бы ценности купить, время ли продавать те или иные акции, стоит ли начинать за границей дела. В былые времена он находил, что расспрашивать его о таких предметах неприлично как неприлично в гостиной при случайной встрече с знаменитым врачом стараться получить у него указания о лечении. На это есть консультации за плату в приемные часы. Но за границей это льстило щеретову и он никому в советах не отказывал. Теперь его мнением, по-видимому, никто больше и не интересовался. Если вернутся деньги... Все опять бросятся ко мне в переднюю и будут лебезить. не для чего, просто так, потому миллионер. Да, все, даже те, которые считаются чистенькими. А если чистеньким швырнуть куш на их общественные дела, то они их спрашивать не будут, откуда деньги, какие деньги. Хоть бы я большевикам продался. Дают, ну и бери, — думал он иногда со злобной радостью. Но порою приходили ему и другие мысли. Не стоило отдавать деньгам всю жизнь, и не было ни гениальности, ни даже простой заслуги в создании богатства. Вот ведь теперь, в более трудных условиях, чем в России, он все потерял, а гениальным человеком оказался дурак Дон Педро подобные минуты нищеретов случалось нищим на улицах давал двадцать пятьдесят 100 франков то что попадалось под руку жаловаться грех повторил он со вздохом во всяком случае вы дали возможность жить большому числу людей я знаю вы помогаете очень многим сказала муся вспомнив что дон педро говорил о благотворительных делах аркадий николаевич У нее не было основания говорить любезности нищерету. Эти слова были, видимо, ему приятны. Он был враг. А теперь, устало спросила она себя, несмотря на то, что люди были безразличны Муси, ей страшно было иметь врагов. Так все мелко, то, из-за чего мы волновались, спорили, ссорились... И так ясно это чувствуешь, когда случается большое, настоящее, счастье, катастрофа. Это чувство дают и катастрофа, и счастье, и вино. Да, вино. Вот после шампанского, я помню, наступает такая минута, когда хочется всем говорить приятные вещи. И, может быть, настоящее в жизни – Только и были эти редкие полупьяные минуты. Я не знаю, счастлива ли я. Нет, не знаю. Знаю только, что случилось не глупая пошлая авантюра, а что-то большое, очень большое, смявшее мою жизнь. Но почему же я здесь? И говорю вот с ним. Она встретила удивленный взгляд Нищеретова и поспешно сказала. — Мне Дон Педро говорил, что вы здесь многим помогаете. О ваших пожертвованиях в России я и не упоминаю. Уж будто многим...